Глава тринадцатая. Ах, какой восхитительный экземпляр! Плотоядно пробормотал ветеринар, не сводя глаз, с моей груди и потянул руку. Ты че, пилюльки нафигел? Взъярилась я. Рука, словно живущая отдельно от тела, залепила и тут такую затрещину что несчастный я отлетел к противоположной стене, сполз по ней и затих. «Эй, ты что, зверела?» — округлила глаза Катерина, поглядывая на меня с опаской. «Ты зачем доктора в нокаут отправила?» «Хамло! Ты слышала, что он мою грудь экземпляром назвал?» — запыхтела я, как чайник. «Нахал! Ручонки свои тянет еще. Я что, похожа на легкодоступную тетку? «В данный момент ты похожа на невменяемую истеричку!» Захохотала Катюха, показывая глазами на мирно спящего на моей необъятной груди котенка. «Бедняга говорил про кабыздоха, а не про твои восхитительные перси, и просто хотел выполнить свою работу». «Бедный Юрик!» — вздохнула я, прочтя на бейджи доктора, что зовут его Юрий Леонидович Собачкин. «Надо же, какая подходящая фамилия!» Я нагнулась над несчастным и подула ему в лицо, надеясь привести в чувство. Собачкин открыл глаза и с ужасом уставился на меня, явно не зная, что еще можно ожидать. «Простите!» — жалобно проныла я в надежде, что он не выставит меня за дверь вместе с найденышем. «Вам еще повезло, что недоразумение так быстро разрешилось!» — ехидно хохотнула из-за моего плеча подруга. Так что давайте уже лечите вашего пациента и не притворяйтесь припадочным. Из клиники мы вывалились спустя час. Пациент Юрика, пережив кучу позорных процедур, дрожал у меня под пальто, скорее всего, от адской злости, сожалея, что не смог и задрать живодеров клочья. Сам Айболит еще долго стоял на пороге лечебницы и махал нам рукой. Видимо, боялся пропустить момент, когда наша компашка скроется за горизонтом. Он даже денег с нас не взял. Хотя, под моим пристальным взглядом, произвел все ему известные манипуляции, подчеркнутые из университетской программы за пять лет обучения. «Знаешь, Юль, а что было бы, если бы этот придурок и вправду на твои прелести покусился?» «Ты бы, наверное, его до смерти отпинала», — тоскливо вздохнула Катя. Вот потому мы с тобой такие несчастные, и мужиков у нас нет. Мы просто не научились себя любить и ценить. Потянула ее на философию. Тебе легко говорить. Сквозь зубы процедила я. Ты не похожа на Тумбу с ногами. А кто тебе сказал, что ты похожа? Округлила глаза подруга. Ты ж красавица. И волосы у тебя шикарные, и грудь роскошная, и меня вспомни, как в школе обзывали. Ударилось в воспоминание Катерина. «Жердю, шваброй!» «И что, меня боксеркой величали?» Вздохнула я снова. «Я вот тут недавно видела объявление!» Шепнула заговорщицки подружка. «Общество анонимных толстяков! Может, тебе туда наведаться?» «Поймешь хоть, что ты не толстая и жирная, а вполне аппетитная дама. И для этого ты мне предлагаешь семь кругов ада пройти и позора?» — вызверилась я на подругу. И вдруг вспомнила, что меня дома ждет завьялов, мысли о котором почему-то совсем выветрились из моей легкомысленной головушки. Катька трусливо вжала голову в плечи, но все равно сунула мне в руки рекламную листовку, на которой тетка, съевшая, по всей видимости, и корову, и быка, и кривого мясника, счастливо скалилась, словно говоря, я толстая, но мне плевать. Жиру нет, кричал слоган. Я бездумно сунула рекламку в карман. До завтра, пискнула Катерина, а я смерила ее тяжелым взглядом и зашла в свой подъезд. Ты куда бы иградела? Прозвучал из темноты зверский голос. От неожиданности я вспомнила свое школьное прошлое и выкинула кулак с зажатыми в нем ключами в сторону источника агрессивного звука. Ну ты, блин, даешь! Захрипели из полумрака, и я поняла, что удар достиг цели. Ей пижамку даже не пожалел презентовать, а надраться. Черт, Сева потерял начальника и почему-то решил его искать у меня. Конечно, где ж еще? Только этого не хватало. Ты какого хрена творишь? прорычала я, когда увидела, наконец, нерадивого телохранителя, выступившего из темноты. Сева зажал рукой глаз и был сейчас похож на летучего голландца из мультика про шарахнутую добрую губку и морскую звезду, облаченную почему-то в трусы. «Господи, опять меня не туда заносит! Причем тут эти несчастные мультяшки?» «Так ты знаешь, где босс?» Озадаченно спросил шкафообразный бодигард. — Понятия не имею. Вообще не понимаю, почему ты сюда приехал. Ощерилась я, лихорадочно соображая, как сбить со следа этого непомерно любопытного парня, похожего сейчас на охотничьего сеттера. — Ведь что, похоже на няньку для зажравшихся нуворишей? — Да нет, я, если честно, просто мимо ехал. И тебя увидеть захотел. Замялся Сева и стал похож на селедку. Под шубой, вот реально!» На его лице сквозь мертвенную бледность пятнами проступила совикольная краснота. «Дай, думаю, загляну на огонек. «Нифига себе, поворот!» «У меня челюсть отпала почти до пола, когда я старалась переварить свалившуюся на меня информацию». «Надо же, мастер пикапа, блин!» «У тебя, может быть, шефа пытают или убили уже!» Завращала я глазами, наблюдая, как Сева снова меняет цвет на молочно-снежный, и вкрадчиво продолжила. «А может, режут сейчас на куски завьялова?» «Блин, вот что делать?» — заистерил Сева. «Так хорошо мне работалось у хозяина мясокомбината, пока его не шлепнули. И округ бесплатный, и мясцо парное». «А с этого все бумажки какие-то, одни проблемы, не начальник, а наказание, куда хрен туда и ноги!» Схватился он за голову. «Ты прям неизвестный герой!» — захохотала я и, поняв, что легко собью дурака со следа, продекламировала. «Знак ГТО на груди у него, больше не знаю о нем ничего. Я в игры не играю!» — гордо сказал Сева. — ХТА там всякие, не про меня. Хозяйственный я очень, так Юлек. Может, встретимся, сходим куда? Совсем забыв, что минуту назад страдала потеря работодателя, распушил он хвост, уставившись на меня синими, чистыми, похожими на пуговицы, глазами. — Согласна. «Смолодушничала я, желая побыстрее избавиться от глупца, который не слышал вирши маршака в детстве, не говоря уж о том, что кратковременная память у него, как у рыбки». Котенок под пальто требовательно мяукнул. «Завтра заеду!» — расцвел Сева и сделал попытку меня приобнять. «И, о ужас! Поцеловать в щечку!» «Пришлось вытерпеть, иначе он бы не свалил». «Все, Юльчик, со мной не пропадешь», — пообещал парень. «Точно, но горя хватишь», — шепнула я, удостоверившись, что он все же отправился на поиски начальника, томящегося в моем шкафу. «А с другой стороны, нормальный мужчина, сильный. А что глуповат, так это хорошо. Умными трудно управлять». А тут сто кило подчинения и покорности при правильном подходе. Да и по шапка, как говорится. Решено. Встречусь с Севой. Пусть Завьялов знает. Убедила себя в правильности рассуждений. Занятая этими мыслями, я поползла по заплеванной лестничной площадке в поисках ключей, выпавших из моей руки в разгар удара. В квартире, вопреки ожиданиям, было тихо. Только марусинску скулёж давал понять, что она нервничает. А это случается крайне редко. Нервная система у моей собаки. Каменюка. Убивать будут, она не чухнется. Разве только если будут совершать данное действие, забивая до смерти мешком с вкуснючим печеньем. Маня сидела возле шкафа, не сводя взгляда шоколадных, вечно голодных таких же, как у меня, глаз с двери. Я повернула ключи в замке, приготовившись к шквалу огненного напалма, которым Захар меня испепелит. Он спал сладко, подложив под голову мой любимый голубой лифчик, который сбился и теперь был накинут одной чашечкой на голову моего босса, как шапка. Вместо матраса наглец использовал шубу, купленную мне отцом и страстно мною ненавидимую. Ну да, мне жалко несчастных норок, с которых заживо содрали блестящую шкурку ради того, чтобы согреть мое необъятное тело. Надо же, в самую пору! Или у меня титьки огромные, или у Завьялова маленькая голова. Успела поразиться я, прежде чем он открыл глаза и уставился на меня полным праведного гнева и ярости взглядом. «Симпатичненько — Симпатичненько! — хрюкнула я. — Жалко, что у вас сиамского близнеца нет! Завьялов вздрогнул, схватился за голову, и, мне показалось, его разорвет. — Глаза омуты, метали ошеломительные молнии! увидев который, Никола Тесла удавился бы от зависти. Блин, я неряха, конечно. И почему у меня белье всегда по полу валяется? — Какого черта вы делали так долго? — прорычал Захар. — И бога ради, освободите меня от этого адового изобретения. Только сейчас я заметила, что начальник пытается собрать мой бюстгальтер, но застежка зацепилась крючком за свитер на его спине и при каждом рывке украшала его новыми зацепками. «Тут вы правы», — не стала спорить. «Знаете, когда я чувствую себя счастливой?» — спросила я, и, не дожидаясь ответа, сама же и ответила. Когда снимаю каблуки и лифчик. «Боже, что я несу!» Смотрит на меня, как на умалишенную. «Не дергайте, ну!» Приказала и сделала шаг вперед. И откуда здесь взялись мои стринги, которые я купила в пароксизме безумного шоппинга? Блин, он их видел. Хотя, наверное, вряд ли смог опознать в метровом куске колючего кружева эротичные трусишки. Подумал небось, что это оружие массового поражения по типу «прощи». Несчастный столько потрясений за день.